Глава 13. Гродов предупредил посты, что ждет Гонцов из хутора, и тут же пошел встречать бронированное чудовище за линию окопов. Водитель прекрасно знал, где находятся батальонный копы и переправа через линию окопов. Поэтому, включив фары, гнал по освещённой неярким лунным сиянием степи на то исчезая в очередной неглубокой балки, то вновь возникая на ее склоне. Наблюдая эту степную автогонку, капитану оставалось разве что молиться, чтобы с одного из склонов машина не сорвалась вверх колесами. Успокоился только, увидев, что свет фар уже прочёсывает пространство прямо перед окопами. На недалекой передовой царило странное затишье, и тракторный рокот дизельного двигателя порождал в этой тиши многоликое громовое эхо. Осталось разве что гадать, Почему ни один пушкарь, ни один минометчик противника так и не польстился на него. В броневике, кроме водителя, был только разомлевший от бессонницы и безделья пулеметчик. Поэтому, протиснувшись в отварённую им дверцу машины, комбат тут же забыл о его существовании. оказаться на сидении рядом с Терезией, означало тут же оказаться в ее объятиях. При этом присутствие других мужчин ее не смущало. Распоряжение гнать командному пункту Гродов отдавал уже уткнувшись в шею женщины, явно истосковавшейся не столько лично по нему, сколько вообще по любому мужскому телу. Неужели это опять ты, комбат? С благоговением в голосе прошептала ему на ушко дунайская жрица любви. Самому не верится, попытался интонационно подыграть ей гродов. Даже попытка вырваться из того гадюшника, в котором я побывала, долго казалась невероятной. Но чтобы вот так, сразу же после перехода линии фронта, оказаться в объятиях своего капитана. Однако же место перехода ты избрала очень удачно. Или в данном случае от тебя ничего не зависело. Поначалу в отделе разведки СД Валахии намеревались подослать меня к капитана Гродову, чтобы свести его с ума, тогда это самая мудрая и благословенная диверсионная операция в нынешней войне. С целью то ли завербовать его, то ли удушить в объятиях Суховато обронила Терези, не поддаваясь его ироническому настрою. Слишком уж насолили им твои артиллеристы. Почему же отказались от этого замысла умереть от яда, подсыпанного в стакан водки рукой любимой женщины. Последний вздох, совмещенный со страстным поцелуем в женскую грудь. Бронемашина ворвалась на охваченную полуразвалиной каменной оградой территорию машинного двора, круто развернулась у штаба батальона и остановилась. Выбравшись из стального чрева, капитан помог сделать то же самое Терезии, и тут же с видом землевладельца, решившего показать свое имение Новой Пассии, осмотрелся. Ему было бы что показывать, если бы только он всерьез занялся благоустройством своих владений. Луна окончательно освободилась от занавеса облаков и теперь властвовала над степью и морем, как бы соединяя своим сиянием эти две стихии. Всё в подлунном мире представлялось умиротворенным в своей ночной таинственности. Ани высокое глинистое плато, на котором располагались штабные строения батальона казалось палубой морского лайнера, курс которого определяла широкая лунная дорожка. Впрочем, тишина вокруг стояла такая, что вряд ли этот лайнер способен был двигаться в ней, пусть даже в едва заметном дрейфе. Забывшись, капитан и Терезия с минуту стояли посреди палубы этого судна, запрокинув головы и словно бы подставляя лица едва осязаемым лучам для цыганского загара. Так всё же почему немцы отказались от замысла подослать тебя к командиру секретный в подземелье упрятанной батареи, то ли для вербовки, то ли для убиения?» — спросил Гродов, как только магия ночного затишья оказалась взорвана сначала приглушёнными расстоянием пулеметными очередями, а затем и воем мин, которые легли неподалеку от рыбачьего хутора. Можно было только гадать, с чего вдруг румыны так всполошились, что стали обстреливать тылы противника, причем как раз в районе хутора. Неужели это реакция на гул мотора их гладиатора? Тогда почему столь запоздало? Стоит ли теперь отвлекаться на подобные экскурсы? пожала плечами Терезия. Будь уверен, что на наших отношениях они никак не отразятся. Это успокаивает. Могу предположить, что и в ВЗД, и в военной разведке Румынии теперь уже настолько уверены в скором падении города, что тратить время на уговоры командира гибнущей батареи сочли бессмысленным. И каково же теперь твое задание? Удушить в объятиях, не прибегая ни к каким попыткам переманить на сторону победителей. Такой ответ тебя устроит? Не обольщайся, на мемориальном камне, который установят на ближайшем холме, будет начертано: Здесь лежат двое влюбленных, погибших в порыве страсти в объятиях друг друга. Текст и смысл надписи принимается, кротко вздохнула Терези. Почему ты до сих пор не поинтересовался, как сложилась судьба Валерии? Тот же поспешно спросила она, явно опасаясь, что другого удобного случая для такого вопроса не представится. Уверен, что баронесса Валерия фон Влазицкий, или как там ее на самом деле, сумела устроить свою судьбу и потом я ведь не самоубийца, чтобы интересоваться у любимой женщины судьбой ее соперницы. Второй аргумент более убедителен. Правда, соперницы в этой аристократке я так и не увидела. Слишком уж она увлечена своим вхождением в высший свет, причем сразу нескольких стран. Не знаю, что у нее в конечном итоге получится. А главное, в какой стране и за шпионаж в чью пользу ее все таки повесят. Но пока что она чувствует себя очень уверенно, на удивление уверенно. И что странно, румыны убеждены, что она работает на немцев против них. Немцы же не сомневаются, что она хорошо законспирированная венгерская шпионка, но при этом те и те убеждены, что на самом деле, то есть в душе, она закоренелая австрийская монархистка, ратовавшая за возрождение австро-венгерской империи, что не может не вызывать возмущения не только у германцев и румын, но и у венгров. Правда при этом абсолютно все знают, что на самом деле она уже давно завербована русскими, заметил Гродов. В этом-то и вся странность. И везде в румынской разведке настолько убеждены в астрамонархических устремлениях баронessы Валерии, что ее заигрывание с какой-либо из разведок мира воспринимается всего лишь как салонная прихоть взбалмошной аристократки. В ее ситуации любая другая разведчица давно сгинула бы в подземельях то ли сигуранцы, то ли НКВД, Абвера или даже СД. А это чувствует себя хозяйкой на даки, то есть на штаб яхте из Валахии, Но при этом на глазах и под носом целого сомна эссесовцев сводит с ума румынского нефтяного магната, с которым на зависть всем отправляется покорять Швейцарию. Это немыслимо. Она уже в Швейцарии и даже собоговалила одарить меня открыткой с видом набережного Женевского озера. Гродов явственно почувствовал, что, коснувшись отъезда бароницы в Швейцарию, Дунайская жрица не удержалась от сугубо женской зависти. Да только мог ли он осуждать Терезию за подобную слабость? Это ведь только баронесса Валерия способна была пройти через смертельные западни трех разведок, преодолеть линию фронта, чтобы в конце концов вырваться из сатанинского котла войны и слать открытки с видами Женевской набережной. Как тут не позавидуешь? Но согласись, вряд ли в мире существует еще одна аристократка, настолько подготовленная к схваткам за трон. все таки баронесса случай особой, судя по тому, с каким восторгом вы это говорите, сдержанно согласилась Терези, носившая далеко не аристократическую фамилию Атаманчук.